«Залу развеял, рассеял гарь». 30 апреля. После полудня. Бои идут рядом с имперской канцелярией. Личный шофер Гитлера Кемке получил приказ раздобыть 200 литров бензина. Принялся Кемке искать горючее. Нелегкое это дело. Уже несколько дней, как перерезаны все дороги, ведущие к имперской канцелярии. Не подвозят сюда горючее. Носится Кемке, выполняет приказ. Сливает бензин из разбитых машин, из пустых баков по капле цедит. Кое-как набрал сто литров, доложил. — Мало, — сказали кемки. — Снова носятся кемки, снова по каплям цедит. — Зачем же бензин, гадай, бежать? Так ведь поздно, перерезаны все пути. Если проедем, так сто, двести от силы метров. Зачем бензин? Конечно, бежать. Удачлив, фюрер. А вдруг прорвемся? Обшарил Кемки все, что мог, даже рискуя жизнью, на соседней улице бегал. Набрал еще восемьдесят литров. Нет больше бензина нигде ни грамма. Хоть кричи, хоть умри, хоть лопни, — доложил Кемке. Сто восемьдесят литров и больше нигде ни грамма. Во дворе имперской канцелярии находился сад. Приказали Кемке в сад притащить горючее. Снес он сюда канистры. Стоит опять гадает, зачем же в саду бензин? А в это время там, внизу в подземелье, у двери, ведущей в комнату Гитлера, стоят молчание приближенные фюрера. Прильнули к закрытой двери, ловят малейший звук. Томительно длится время. Сегодня утром Гитлер объявил свою волю. Он уходит из жизни. Немецкий народ, не достоин меня! кричал на прощание фюрер. Трусы, падаль, глупцы, предатели! И вот сидит на диване Гитлер, держит в руке пилюлю с отравы. Напротив уселась овчарка Блонди, преданно смотрит в глаза хозяину. Ясно, Гитлеру, все кончено, медлить нельзя, иначе завтра плен, и тогда страшно о плене ему подумать, страшиться людского гнева. Поманил фюрер Блонди, сунул пилюлю, глотнула Блонди, и тут же смерть. Позвал щенят, потянулись глупцы доверчиво, дал им отраву, глотнули щенята, и тут же смерть. Томятся за дверью приближенные. Переминаются с ноги на ногу, ждут роковой минуты. Коммердельнер Гитлера Линге посмотрел на часы. Половина четвертого. Тихо. Замерло все за дверью. Открыли дверь приближенные. Фюрера нет в живых. Мертвые щенки и фюрер, и блонди. Тело Гитлера завернули в ковер, тайным ходом вынесли в сад, положили у края большой воронки, омлили бензином. Вспыхнуло пламя, дыхнуло гарью, пробушевал над ковром огонь. Горсткой золы осталось. Дунул ветер, золу развеял, очистил воздух, рассеял гарь. А в это время, преодолевая последние метры берлинской земли, советские войны поднимались в последний бой. Начался штурм Рейхстага.